Этот рассказ озвучен при поддержке сайта Книга в Ухе Инга Фельтон Все для сада. Часть первая. «Ну, граждане дачники, садоводы, огородники, кто хочет сегодня приобрести самые лучшие сезонные удобрения по самой низкой цене во всей области?» Пригородная электричка едва успела отползти от вокзала, как в первом вагоне раздался веселый, уверенный голос местного торговца. Симпатичный паренек лет 20 с небольшим, с россыпью веснушек и в очках, которые, впрочем, Его ничуть не портили, тащил набитую до отказа огромную клетчатую сумку. Он работал не первый сезон, постоянных своих покупателей-пассажиров знал в лицо, а некоторых и по имени отчеству. Сарафанное радио оказалось на редкость мощным. Теперь дачники поопытнее старались все брать, только у Гришеньки. У него, мол, все товары качественнее и работают лучше. Универсальная подкормка для клубники содержит калий. Сейчас подсыпать, и урожай будет втрое выше. Инструкция крупными буквами и мерный стаканчик идут в наборе. Опоры для вьющихся растений из нового вида пластика. Прочные, не ломаются, можно оставлять на зиму прямо на грядках. Хорошо втыкаются, есть разные расцветки. Фонарики садовые на солнечных батарейках. Секаторы нового поколения, осталось уже меньше десяти штук. Все разобрали, очень хорошие, удобные, легкие. Отлично режут ветки до семи сантиметров в диаметре. «А от улиток есть чего-нибудь, Гришенька?» – спросила пожилая женщина, чуть полноватая, с добрым лицом. «А то всё ж пожрали, твари, всё ж пожрали, устала их собирать уже!» «И от улиток есть, Вера Васильевна. Бодро отозвался Гриша и принялся рыться в своей огромной сумке. Рылся долго. Его уверенная улыбка сменилась хмурой складкой между бровей. Он же точно помнил, что оставался еще пакетик. Как раз вчера вечером его прихватил у тети Дуси по совместительству главного делового партнера и начальника. Тетя Дуся была почему-то очень сердитая, так что Гриша в торопях схватил этот пакетик и куда-то отдельно сунул. Вспомнить бы еще куда… А, ну, конечно! Держите, вот последний как раз, вас дожидался! Гриша с облегчением вынул маленький белый пакетик из кармана джинсов. Значит, вот тут его разрежете, гранулы высыпаете возле грядок. Вера Васильевна внимательно выслушала наставление и прибрала добычу в недра сумки. Первыми, конечно, след заметили дети. Их тут была целая стайка сплавленных на лето в деревню к бабушкам, в жизнь которых вносилась таким образом изрядная доля разнообразия. Порой это разнообразие превышало допустимый порог, и улицы оглашались пронзительными детскими криками и старческими причитаниями, заканчивающимися извечным. Вот я все матери с отцом расскажу. Так что про следы на всякий случай решили помалкивать. Ваньке самому младшему, десятый год всего. Аж три раза напомнили. Да только Ванька и сам не дурак. Тоже понял, что болтать не надо. Ладно, если просто не поверят, а то и попадет еще за то, что в лес ходили. Хотя какой-то лес, осинки до да березки. Так, смех один. Вот Вовка утверждает, что если дальше идти, то там настоящий лес с болотом и елками. Это ему Михалыч говорил, заядлый грибник. Михалыч-то туда шастает с июля по самый октябрь. Не то, что бабки-огородницы. Вот бы с ним напроситься. Ванька молчал два дня, а на третий... «Надо ж так случиться!» Михалыч сам мимо проходил, а Вера Васильевна, Ванькина бабушка, как раз ветки у калитки подстригала. Поздоровались, конечно. «А вы, Александр Михайлович, за грибами никак ходили? И что? Пошли грибы-то уже! Что там в лесу творится?» Ванька уши-то навострил. «Видел Михалыч след? Или не видел?» «А ну, как сейчас скажет?» «Да пошли вроде потихонечку, хотя и мало. Июль теплый нынче, влажный. Могли бы побольше-то понарасти. А так ничего, лес как лес». Тут Ванька уж не выдержал. «А след вы видели? Огромный такой, длинный!» «Какой след?» – изумился Михалыч. «Так говорю же, огромный!» «Не видал я никакого огромного следа». «Ваня, что за ерунду ты мелешь? Иди-ка в дом, сейчас обедать будем». «Иди, иди! Чего еще он выдумывает?» Заворчала Вера Васильевна. «Да дети, что уж с них возьмешь, пусть выдумывают. Так вот, говорю, грибов мало, но белые пошли уже». Пока обменивались рецептами и мнениями, Стоит ли грибы морозить или все-таки лучше по старинке сушить? Про Ванькины слова, конечно, позабыли. А тот, ясное дело, напоминать не стал. Однако прошло не так много времени, как про след вспомнили и без Ваньки. Дядя Витя принялся уверять соседей, будто ходил на болото, смотреть, много ли осенью ждать клюквы. А там... «Толщиной во! Длинный во!» Заплетающимся языком рассказывал дядя Витя, разводя руки в стороны, как рыбак из анекдотов. «Черт его знает, что за штука такие следы оставляет, Михалыч! А, Михалыч, ты в лес-то ходил? Неужели не видал?» «Ты, Витя, пить-то уже того. Завязывай!» Неодобрительно поморщился Михалыч, человек исключительно трезвого образа жизни. «Ладно, дети играют, им фантазию по возрасту развивать положено. А ты ж все-таки уже взрослый мужик, неужто не стыдно?» «Да не пил я, вот тебе крест, клюку смотреть ходил!» Тфу. Не веришь, значит, да? Ну ладно, сам потом увидишь!» и дядя Витя не слишком ровной походкой направился к своему домишке. Вечером возле старого колодца держали совет. «Слыхали? Дядя Витя тоже след видел, только ему не верит никто. А я сегодня утром ходил смотреть и не нашел. Так сколько ж он держаться-то может?» – рассудительно заметил Вовка. Странно, что Михалыч еще не находил. Может, оно в другую сторону ползало, не туда, куда он обычно ходит. «А что это оно вообще может быть?» – спросил Ванька. «Ясно, что. Змей! Кто же еще такие следы оставлять может? Огромный, с поезд. «Ну уж ты скажешь!» «Интересно, ядовитый или нет? Посмотреть бы на него издалека». «А знаете что? Надо будет еще у Михалыча спросить. Может, все-таки поищет получше и тоже увидит?» Михалыч почему-то заругался страшно. «Надоели уже!» — кричал ваши выдумки. «Лучше б к школе готовились, чем одну и ту же глупость повторять!» И ушел, стуча палкой, с которой всегда в лес ходил. В субботний полдень к Вере Васильевне заглянула Лида. Молодая, спортивная и очень увлечённая местная экоактивистка. — Здравствуйте, Вера Васильевна! Вы в лес не ходили часом? — Здравствуй, Лидочка. В лес? Да куда мне? Я уж так далеко не хожу. А чего? И ты, что ли, следы видела? — Какие следы? — Да вот мальчишки наши над Александром Михайловичем подшутить решили и начали ему про следы какие-то огромные рассказывать. Якобы в лесу видели. Хотя в лес-то им запретили ходить. А потом Витя, ну, тот. Вера Васильевна сделала определенный, очень понятный жест. Тоже туда же. Так Михалыч теперь злющий, как медведь. Думает, над ним вся деревня шутки шутит. Следов никаких не видела. А только весь березняк зарос какой-то мерзкой паутиной. Сообщила Лида откинув за плечо длинную светлую косу. «Такая, знаете, липкая, фу, наверняка какие-то вредители. У вас же есть всякие пакетики от вредителей. Вы ведь обрабатываете участок?» «Обрабатываю, конечно», — согласилась Вера Васильевна. «Только у меня сейчас и нету ничего. Ты вот что, как на электричке поедешь в город? У Гриши непременно спроси, он подскажет». «Знаешь, Гришу, молоденький такой мальчик, всякими удобрениями торгует, худенький, в очках, с веснушками, аккуратный, вежливый, студент, наверное, подрабатывает. Хотя я не знаю, мыслимо ли, в лесу-то это же не то, что у себя в огороде». «Лес наш дом, и мы должны о нем заботиться», – сурово провозгласила Лида. «Я спрошу вашего Гришу, спасибо». Гриша пятился к двери, прикрывая левое ухо, ставшее совершенно малиновым. Рука у тети Дуси была тяжелая. «Куда, спрашиваю, пакетик со стола взял?» «Ай, тёть Дусь, так я что, я на продажу взял, как обычно?» «Какая я тебе теть Дусь? Ишь, племянничек выискался!» «Извините, Авдотья Федоровна. «Куда пакетик дел, спрашиваю?» «Так продал. Давно уже. Как раз от улиток спрашивали». «Ах, ты ж бесталач!» Грозно рявкнула Вдоте Федоровна. она же тетя Дуся. «Балбес, косорукий! Один убыток от тебя!» Пожалела растяпу, пристроила к делу. Уж казалось бы, чего проще-то? В электричках торговать. Так нет же, и тут напортачил. Да чего же я напортачил-то, тетя Авдотья Федоровна? Гриша уже нащупал ручку двери и готов был ретироваться в любую секунду. Но очень уж хотелось выяснить, за какие грехи ему чуть не оторвали ухо. Характер у тети Дуси, конечно, не сахар. Ведьма, как есть ведьма. Но чтобы вот так на людей кидаться, только потому, что с левой ноги утром встала. Такого за ней еще не водилось. Чего она портачил? Было тебе говорено, с моего стола ничего не брать? Было говорено или нет? Так я это... Времени уже не было, а пакетик как раз один оставался. Я подумал, вы его забыли мне дать со всей партии. Он же такой же... Оправдывался Гриша с каждым словом все тише и тише. «Подумал?» – угрожающе прошипела тетя Дуся. «Подумал он!» «Было бы чем думать, но вот теперь подумать придется!» «А что там было?» Испуганно прошептал Гриша. «Ох, видать дело все-таки не в левой ноге!» А не знаю я, что там было. Ясно тебе. У меня на медне несколько порошков просыпалось, все смешалось. Я все в один пакетик сыпал и отложила запечатанным. Там же все переделывать надо было. А ты вовсе все в печке сжечь. Черт его знает, как оно теперь работать будет. Перемешанное, даже если разобрать. А ты, балда, схватил картонку знакомую углядел». Гриша вытаращил глаза. Ой, что ж делать-то теперь? Ты хоть помнишь, кому продал-то? Да помню. Пенсионерки одной, Вера Васильевна зовут, где-то в Ермилова у нее дача. Но слава тебе, господи, не совсем голова в тыкву превратилась. Хоть что-то помнишь? Проворчала тетя Дуся. Знать бы, еще посыпала она этим пакетиком огород. Или в сумке забыла. Ой, нет, такая вряд ли чего в сумке забудет. Покачал головой Гриша. Наверняка посыпала уже. У нее все под контролем. Авдотья Федоровна немного помолчала, размышляя. Ладно, тогда вот что. Ездить пока будешь в направлении этого Ермилова. И слушать внимательно, что люди говорят. Если хоть малейшую странность заметишь, всё выспросишь и мне скажешь, ясно? А ушами прохлопаешь, и я тебе их совсем поотрываю. Без ушей Грише оставаться не хотелось. «Ну, граждане дачники, садоводы, огородники!» «Кто хочет сегодня приобрести самые лучшие сезонные удобрения по самой низкой цене во всей области?» Лида внимательно оглядела долговязого паренька с огромной клетчатой сумкой. Понаблюдала, как он шел по вагону, останавливаясь почти у каждой скамейки и приветливо общаясь с покупателями. «Очки есть, веснушки тоже. Вроде он». «Простите, а вы случайно не Гриша?» «Он самый!» — улыбнулся парень. «А, хорошо. Мне Вера Васильевна посоветовала у вас спросить. Говорит, вы все знаете». Гриша насторожился. Левое ухо слегка заныло. «Ну, всё не все, но чем смогу, помогу. Что случилось?» «Паутина в лесу. Мерзкая, липкая такая». Не как обычные пауки плетут кругами, а как будто, не знаю, как будто размазало ее что-то. Знаете, на сахарную вату похоже, только серая. Лида брезгливо наморщилась, вспомнив, как задела мерзкую паутину рукавом. — Есть у вас что-то от такого? Ведь лес точно так же заслуживает защиты, как и наши огороды, не правда ли? Гриша торопливо согласился, судорожно соображая, что делать дальше. Он, конечно, понятия не имел, о чем шла речь, но необходимо было срочно что-то придумать. «Давайте для начала попробуем средства от паутинного клеща. Вот, держите. Где, говорите, это безобразие началось?» Три дня Лида честно поливала березняк средством от паутинного клеща. Паутины было много и дальше в сторону болота, но туда было идти боязно. Попросить, может, кого? А ведь идея: вот приедет завтра вечером автолавка с продуктами. Можно будет в очереди ненавязчиво спросить. Александр Михайлович, а вы на болото ходите? Ну. «Вообще хожу, когда маховики-то идут. А чего?» «А можно я вам дам флакончик, а вы из него на паутину побрызгаете? Там за Березняком в сторону болота паутина!» Лида принялась объяснять, но понимание почему-то не встретила. «С ума вы все посходили, что ли?» Рассердился Михалыч. «То следы у них, то паутина на болоте, то флакончики». «Сидите, барышня, дома, нечего вам там делать, только грибницы все перепортите, а лес уж с пауками как-нибудь сам разберется, не первый год чай растет». Лида аж задохнулась от возмущения, но тут к ней подошел Витя. Л лидия вы абсолютно и несомненно правы, я в восхищении вашим неравнодушием. Не слушайте этого приземленного зашоренного человека. Он ни, ничего абсолютно ничего не понимает в жизни. Давайте в ваш пузырек мне. Я все побрызгаю. Я ради вас хоть на болото, хоть в паутину. Изрек Витя и протянул руку. Лида замешкалась. Вы, вы мне не доверяете. Напрасно, Лидия, напрасно. Я знаю, что они обо мне все болтают. Это все клевета и вранье, да, вранье и клевета. Давайте ваш пузырек. Я докажу, что я на все способен ради улыбки прекрасной дамы. Не оступитесь на болоте, пожалуйста, и вообще аккуратнее. Лида, поджав губы, протянула полупустой флакончик. Она не была уверена, что поступает правильно, доверяя поход на болото столь далекому от здорового образа жизни человеку. Но в конце концов, если он сам предложил, пусть сделает что-то полезное для общества. «Не волнуйтесь, все в лучшем виде сейчас будет!» «Подождите, Виктор, вы что, прямо сейчас собираетесь?» «Вечер уже скоро, давайте завтра», – забеспокоилась спортсменка-активистка. «Да и мигом!» И Витя бодро зашагал в сторону Березняка за дорогой. «Зря я его, зря, да? Что ж с ним теперь там будет?» – перепугалась Лида. «Ничего не будет. Проспится где-нибудь на повальном стволе. Ночи теперь теплые стоят». «Лишь бы средство ваше внутренне выжрал!» Все еще сердито проворчал Михалыч. «Смотрите, только зайцев не потравите этим средством, кстати!» «При чем тут зайцы?» – удивилась Лида. «Да при том, в этом году зайцы обглодали в лесу кучу деревьев. Видать, зима была тяжелая, а на участках ничего не тронули». Автолавка давно уехала. Все разошлись по своим дворам. Лида нервно поглядывала из окна на проселочную улицу. Закатные солнечные лучи таяли в верхушках берез. Детей разогнали по домам, и стало вдруг очень тихо. Девушка поставила на плиту миску с картошкой. На всякий случай начистила побольше. Вдруг этот непутевый Виктор сейчас все-таки вернется. Так хоть поест... И зачем она только дала ему свой несчастный флакончик? Честное слово, проще было самой сходить. Взяла бы вон палку, как у Михалыча. И завтра бы пошла спокойно. Ходила же она в походы, в конце концов. Но чего ж теперь? Виктор тоже, вообще-то, взрослый человек. Сам решает, куда ему идти или не идти. И все-таки Лиде было не по себе. Картошка на плите закипела. Девушка подвернула огонь, шмякнула в миску пол-ложки соли и снова уставилась в приоткрытое окно. На улице уже стемнело, а в лесу темнеет еще раньше. Не дай бог, еще ноги себе переломает этот рыцарь пустого флакончика. Пронзительно взвизгнул таймер. Лида вздрогнула, повернулась к плите, Потыкала ножом одну картофелину. Взяла прихватку, понесла горячую миску к раковине. Где-то в далекой сумеречной тишине раздался отчаянный, полный ужаса крик. Лида на секунду замерла с наклоненной миской в руках, не замечая, как ее содержимое рассыпается по всей раковине. Затем отшвырнула миску, нашарила в ящике фонарик И бросилась за дверь. Ну чего? Есть новости. Да, представляете, тётя А вдотя Федоровна повезло. Почти сразу же наткнулся на девушку из того же поселка. Она у меня даже имя спросила. Как раз Вера Васильевна, соседка. Повезло. Хмыкнула тетя Дуся. На-на. «И с чем же нам таким повезло?» «Говорит, паутина какая-то липкая, мерзкая, говорит. Не кругами, в лесу. Ну, я на всякий случай место уточнил, конечно». «А девчонке чего наплел?» «Да ничего такого. Средство от паутинного клеща дал». «И она взяла?» «Взяла». Авдотья Федоровна подсокала языком. «Какие ж безграмотные садоводы пошли нынче». Ну да ладно, так-то даже проще. На ну чего расселся? Собирайся и поезжай. Куда поезжать, тюддусь? Дусь?» – Оторопел Гриша. То есть как куда? В Ермилова твое. Куда ж еще-то? Пойдешь посмотришь, что за паутина и вообще что там делается. А ну паутина-то она ж в лесу. А Вера Васильевна не для леса же этот пакетик покупала. Какая тут связь может быть? — Вот поедешь и разберешься. Если просто паутина, так тебе же и проще. А Васильевну свою тоже навести. Погляди, чего там у нее? — Ну, тетя Дусь, это ж как работа. — Хватит мне тетя Дуськать. Это вот и есть твоя первоочередная работа теперь ротозейство свое исправлять. Мне слухи по деревням не нужны, ясно? Давай-давай, натворил, Расхлебывай. Так это ж, может, за один день не получится. — Значит, не за один. Хоть до осени там живи, но чтоб дело было сделано. — А где ж я жить-то буду? — жалобно проскулил Гриша. Ехать ему ужасно не хотелось. Черт его знает, что там за паутина-то на самом деле. Да хоть в палатке, вон в кладовке третий год валяется. А так хоть пригодится. Ладно, ладно. Уныло вздохнул Гриша и робко с надеждой спросил. Но вы мне хоть дадите с собой-то, ну, чего-нибудь. А в Федоровна замахнулась полотенцем. «Я тебе прямо сейчас чего-нибудь дам, и чем-нибудь, и с собой еще останется!» Гриша увернулся от полотенца и поплелся в кладовку искать палатку. Затея ему не нравилось совершенно. Часть вторая Крики раздавались все ближе. Лида бежала к Березняку, и фонарь в ее руке нервно прыгал, расплескивая неровные пятна света. Надо было кого-то кликнуть на помощь, но некогда, совершенно некогда. Она хотела закричать в ответ, позвать, только голос совершенно не слушался от страха. Фонарь выхватил человеческую фигуру. Из Березняка прямо на Лиду вывалился Виктор, задыхающийся как после быстрого бега. За его спиной шумно колыхались ветки, но ничего и никого постороннего там не было. Привиделось ему с пьяных глаз, что ли? «Виктор, вы меня напугали!» Проговорила Лида, злясь на саму себя, и опустила фонарик. «Лидия, вы знаете, я сам очень напугался, очень и к тому же больно!» Слегка дрожащим, но совершенно трезвым голосом ответил Виктор. Лида подняла фонарик обратно, пригляделась. И тут голос к ней вернулся. Она заорала так, что со всех концов поселка в ответ залаяли собаки. По левому рукаву Виктора, порванному в лохмотья, обильно сочилась кровь. Все плечо казалось одной сплошной страшной ссадиной. Время было еще все-таки не слишком поздним. На крики выбежали люди, и уже через четверть часа Виктор сидел на просторной кухне Веры Васильевны, ее дом был ближе всех, и рассказывал собравшимся односельчанам о своем походе на болото. Вера Васильевна спешно накрывала на стол, Алида возилась с нехитрой дачной аптечкой. Я там сбрызнул из флакончика на паутину, на болоте, и обратно уже пошел в сумерках-то. Тихо, тихо, так везде было. Только птицы какие-то посвистывали. Иду медленно. По болоту быстро-то не набегаешься. Потом вовсе остановился. Палкой в кочке тыкаю. Не могу понять. Здесь идти или обойти лучше. И тут, знаете, как будто появилось что-то рядом. «Зверь какой!» – ахнула Вера Васильевна. «Медведь, что ли?» «Не, не зверь. Ни дыхания, ни звуков, вообще ничего. Но огромное что-то, и вот тут сбоку вот такие фонарики у него». Виктор попытался показать руками, но тут же тихонько чертыхнулся, а Лида сердито зашипела. Она как раз отпарывала маникюрными ножницами остатки изорванного рукава. «Простите, Лидия, так вот, два фонарика или не знаю, что это было, но такие вот штуки пульсируют и светятся малость, сумерках-то, и я знаю...» Виноватым голосом продолжил Виктор. «Знаю, я частенько того перебирал малость, но я вам клянусь, когда хренотень нету светящуюся увидел, трезвый был, как вот Лидочка наша». Лица односельчан выражали разное. Кто-то сочувственно кивал, кто-то недоверчиво хмыкал. «Так а руку-то где поранил?» «Побежал, небось, до да упал!» «Побежал я не сразу!» Вздохнул Виктор. Сперва попытался рассмотреть, что за ерунда такая. Не от храбрости, а от дурости. Видать, соображалка отключилась, а оно ко мне приблизилось вплотную. И... ну и вот...» Он кивнул на плечо, которое Лида осторожно протирала смоченным в перекиси бинтом. Оно меня и подрало. Тут-то я и заорал, и побежал, уже не разбирая, где там кочки, где что. Так и бежал до самых березок. Лидия, спасибо, вы ангел. А пить я больше не буду, клянусь. Ни капли в рот не возьму. Утро всегда побеждает ночные страхи. Будь то приснившийся кошмар... Или, например, смутная фигура, примерещившаяся в темноте возле крыльца. Утром всему страшному положено растаять и забыться. Плохие сны снятся от нервов. А над крыльцом повесили на просушку старый плащ. Только и всего. Вот и над жуткими криками из зловещего березняка при свете дня совершенно необходимо было водрузить, как победное знамя, Какое-то логическое объяснение. Таким знаменосцем стал прежде всего Михалыч, всю ночь спокойно проспавший в своем доме на другом конце поселка и ничего не слышавший. Так что теперь, когда ему наперебой принялись пересказывать ночную историю, он только отфыркивался. «Вы что, в самом деле? Садин никогда не видели!» «Об дерева со всего маху рассечь, делов-то! Перемерещилось вашему Витьке там что-то на болоте, он и побежал, или лося увидел и не признал, он-то трезвенник известный, а вы уши и развесили, тьфу! А что за фонарики тогда светились? А я почем знаю, может и вовсе никаких фонариков не было, а может свет откуда-то отразился? И чтоб я больше про болото не слышал этих глупостей. Вот как не будет в этом году маховиков, а все из-за ваших похождений. Лида, с одной стороны, прекрасно помнила, что голос у Виктора был непривычно трезвым. Да и садина. Все-таки, если об дерево это не так выглядит. Она в прошлом году сама упала в походе и ногу ободрала об корягу, Садина была другой. И лохмотьев таких на штанах не было. Но с другой стороны, Лида тоже чувствовала необходимость посмеяться над своими страхами, потому что если все всерьез, значит, надо продолжать бояться. А этого ей совершенно не хотелось. Вера Васильевна не знала, что и думать. На всякий случай она еще раз строго-настрого запретила Ваньке даже приближаться к Березняку. И только члены совета у старого колодца ни секунды не сомневались в правдивости дяди Витиного рассказа. «Я сам видел!» – шептал Ванька. «Бабушка ему всю аптечку вытряхнула, кровище было у сколько!» «Так это получается не змей, змеи ж так не кусают». Не все змеи кусают, некоторые душат. Может, это хотела задушить, но только ободрала. Что ж она, разве шершавая? Змеи гладкие, я в зоопарке трогал. Ну, это, может, и шершавая, пёс её знает. Михалыч ходил хмурый и задумчивый. И при встрече подозрительно косился на Лиду. Как будто это она виновата, что чёртова паутина и в самом деле мерзкая какая-то, никуда я не думала исчезать. И зайцы эти, странные какие-то, словно не зайцы, а козы, которых зачем-то выпустили пастись возле болота, и они обгладывают все до чего дотянутся. Но какие могут быть на болоте козы, а с другой стороны Какие зайцы летом будут объедать кору с деревьев? Да и на заячьи зубы не похожи, если честно. Обглоданных следов становилось явно больше. И списать их на прошлую зиму Михалыч, не кривя душой, никак не мог. Гриша, навьюченный увесистым походным рюкзаком, вышел на станции Ермилова и побрел к деревне. Первый, кого он встретил, оказалась, конечно, Лида. Он попытался было незаметно прошмыгнуть мимо, но у спортсменки и активистки была прекрасная память на лица. «Гриша, а вы тут откуда?» «Здравствуйте, я, я тут из электрички, только что приехал» развел руками парень. «А вы соседка Веры Васильевны, да?» «Да». Лида представилась и снова насела с вопросами. «А я вот, ну, с палаткой приехал в лесу пожить, а то все город, знаете, город, так надоело, ужас! Вокзал, электрички, шум, гам, толкотня...» «С палаткой? В лесу? Знаете, я так люблю природу и свежий воздух!» Понес какую-то вдохновенную околесицу бедный Гриша. — Давно уже собирался, ну и вот. — Не вздумайте даже, у нас лес не туристический. — Да что вы, Лида, я же не какой-то там варвар. Я к лесу бережно, аккуратно, мусор не оставляю, костры тушу. Лида нервно всплеснула руками. Но как ему объяснить, чтобы он поверил? а не посмеялся. «Помните, я у вас от паутины средства просила?» «Не помогло. Там все в ужасной паутине, совсем не похоже на чистый лес со свежим воздухом». «Так тем более!» воодушевлённо ответил Гриша. «Я как раз посмотрю, на что она похожа, и подберу что-нибудь более подходящее, а то с ваших слов я мог неправильно понять». Подберешь тут». «Как же!» «Вредная тетя Дуся так и не дала с собой ни крупинки!» «Сказала, сам разберешься, нечего мои заготовки переводить!» «А как тут разберешься, когда даже непонятно, что там такое завелось?» «Знаете что, давайте сперва в гости к Вере Васильевне зайдем поздороваться, она будет очень рада вас видеть!» – прощебетала Лида. Отчаявшись найти убедительный предлог не пускать парня в лес. Может, Вера Васильевна придумает? А то один вон уже прогулялся, так что все плечо потом штопали. Хватит. Гриша для приличия поотнекивался, но не слишком усердно. С Верой Васильевной пообщаться надо было позарез. «Даже не знаю, что вам сказать, Гришенька. — призналась хлебосольная хозяйка, выставляя на стол тарелки с борщом. — Вы, конечно, мальчик молодой. Вам вся эта лесная романтика интересна. Палатки там, костры. Да только у нас там где палатку-то ставить? Ни озеро, ни речки. Березняк, да за ним ельник и болото. Вам бы вот по соседней ветке надо было. — По соседней в следующий раз съезжу. Беспечно махнула рукой Гриша. «Надо же с чего-то начинать. Да я и не так, чтобы надолго-то. Посмотреть только». «Да на что там смотреть?» Пренебрежительно махнула рукой Лида. «Посмотреть, конечно, можно», согласилась Вера Васильевна. «А ночевать на болоте ни к чему. Хотите, я вам вот комнату гостевую устрою. Дом-то большой, места много». Да не ездит никто, у всех дела, дела, вот только Ваньку на лето привозят, пока в школу не надо. Ванька молча уплетал борщ, изо всех сил удерживая язык за зубами и восхищенно поглядывая на гостя. Вот бы напроситься с ним! Гриша решил атаковать первым. Он хмуро поглядел на Веру Васильевну и Лиду тихонько делающую ей какие-то знаки, и спросил напрямик. «Что-то вы как будто темнить, Вера Васильевна. И вы, Лида, тоже. Что там такое у вас с лесом?» Женщины смущенно переглянулись. «Да ничего там такого нет. Просто вы человек городской, к лесу не слишком привычны, а ночи темные. Мало ли чего». — Вон у нас на той неделе сосед сходил на болото, да так рассадил себе руку, что мы на него пол флакона перекиси вылили и целый бинт извели, — ответила хозяйка. — Как рассадил? Упал, что ли? В доме повисло неловкое молчание. Наконец, Вера Васильевна неохотно пожала плечами. — Да кто теперь разберет? может, упал, а может... — Ты еще что? — Что же еще? — Не знаю и знать не хочу. Пойду чайник поставлю. Лида нервно поерзала на табуретке и, наконец, не утерпела. — Там, говорят, что-то завелось на болоте, — тихонько шепнула она. Виктор, вот, который руку повредил, говорил, будто видел что-то огромное и с огоньками. И оно его поранило. Только не смейтесь. Не буду. Вы так серьезно это говорите, что мне совсем не смешно. С огоньками? Тетя Дуся, миленькая. Что ж там за огоньки-то от ваших порошков? Или порошки отдельно, а огоньки сами по себе? А паутина? вера васильевна вернулась с чайником гриша вы всяких ужасов не слушайте человеку на болоте в темноте мало ли что привиделось тем более такому как виктор но поживите вот лучше у меня и мне веселее и вам спокойнее может по огороду чего подскажете по удобрениям спасибо вера васильевна я подумаю как стать ваши улитки «Помогло средство?» «Отлично, помогло, Гришенька, отлично! Всех посыпало, ни одной не осталось!» После чая Ванька улучшил минуту и отозвал Гришу в сторонку. «Вы, дядя Гриша, их не слушайте, Уверенно зашептал мальчик. «Там правда кто-то есть, и следы от него огромные и длинные! Я сам видел, и дядя Витя тоже видел!» «И паутина, и дядя Михалыч говорил, что кто-то все ветки объел, а зайцы только зимой объедают, и не так!» Ванька убежал, заслышав бабушкины шаги. Гриша поднял голову и виновато поежился под пронизывающим ледяным взглядом. «Вот только не говорите, что в самом деле собираетесь туда идти!» Гриша задержался на крыльце Веры Васильевны, вытряхивая из ботинка попавший камушек. Лида встала рядом, скрестив руки. «А вы правда верите, что там что-то завелось? — Я не знаю», — смущенно призналась Лида. — Ну, то есть нет, конечно. Мы же взрослые люди. Тогда чего бояться? А вдруг правда? Тогда тем более надо сходить. «Не ждать же, пока оно само к домам выползет. Будем считать, что я прибыл сюда с миссией для борьбы с неведомой нечистью, оставляющей мерзкую паутину. Тем более так и есть. Я же продавец самых лучших средств от вредителей!» Улыбнулся Гриша. Он не врал. Средства, которые делала тетя Дуся, в самом деле были самыми лучшими намного более действенными, чем всем известные официальные, названия которых она печатала на своих пакетиках для маскировки. Тетя Дуся была хорошей ведьмой, да еще с настоящей предпринимательской жилкой. Да и человеком она была хорошим, чего уж. Когда Гриша остался в 14 лет сиротой, она его приютила, вырастила, на ноги поставила, Гриша поначалу не верил, что ей удастся оформить опекунство, она же ему никто, просто соседка, обычная деревенская тетка. Он тогда еще не знал, насколько тетя Дуся далека от обычности. Опекунство оформили мигом. Гриша закончил школу, колледж, работал в ремонтной мастерской, но что-то у них там не заладилось и тетя Дуся временно пристроила его продавать свои порошки в электричках. И вот это у Гришина удивление хорошо пошло. «Ну, тогда я с вами пойду», — решительно ответила Лида. «Ну, зачем же вам лезть на болото? Я, честное слово, сам. А мне опять всю ночь сидеть к воплям из леса прислушиваться? Нет уж. Или вы гостите у Веры Васильевны?» Или я с вами иду. Но вот как с такой поспоришь? Спортсменки, активистки, народ упрямый. И Гриша махнул рукой. Ну, пойдемте. Покажете, пока светло, где там ваше болото со следами. Где-то рядом шумели местные мальчишки. Всю дорогу долетали их громкие возгласы, стук меча и хохот. Но в глубине Березняка все стихнет. Лида ступала на цыпочках, вслушиваясь в каждый шорох. И действительно... «Вы чего?» «Не знаю». Девушка нервно обернулась. «По-моему, тут что-то шуршало сейчас сзади». Прислушались теперь оба. Из-под нижней ветки высокого дерева спорхнул дрозд. Гриша улыбнулся. «Мы еще от деревни не отошли, а вы уже нервничаете, может...» «Не может...» Резко перебила Лида. «Я просто заметила шорох. Что тут такого?» Гордо вскинула голову, едва не хлестнув Гришу длинной пшеничной косой, и уверенно двинулась вперед, уже не заботясь скрадывать шаги. Чуть подсохшая паутина свисала с веток сизыми комьями. «Действительно, гадость какая!» Пробормотал Гриша, останавливаясь и с отвращением разглядывая неведомую напасть. «Никогда такого не видел!» «Здесь еще что? Ее чем ближе к болоту, тем больше!» Отозвалась Лида, тоже замедлив шаг. Гриша насторожился, прислушался. Все-таки Лида была права. Позади что-то пряталось в густых березовых ветках, что-то шуршало, не успев затаиться. Гриша резко нырнул в заросли, но почти сразу остановился и громко от души выругался. Лида с изумлением услышала знакомый детский голос: Дяденька Гриша, не надо, это я! Из кустов вылез Ванька, красный, как рак, весь в листьях, ветках и паутине. — Ты какого чёрта тут делаешь, балбес? — рявкнул Гриша, постепенно цепляя обратно к поясу крепкий охотничий нож. — Вот ведь напугал маленький паршивец, да еще сам мог пострадать. — Я… я с вами хочу это болотное ловить. — Сдурел? Ну-ка марш обратно домой. — Дяденька Гриша, не прогоняйте, пожалуйста, я вам следы помогу искать. «Ваня, об этом и речи быть не может, ты же понимаешь!» Лида не ругалась, говорила спокойно, но твердо и уверенно. «Это не развлекательная прогулка, и твоя бабушка...» «Моя бабушка меня убьет, если я сейчас вернусь! Я отпросился с мальчишками поиграть в мяч, они меня до самого Березняка прикрывали!» «Ничего, до смерти не убьет, Фыркнул Гриша. «Давай-ка разворачивайся, ишь!» Придумал, — Дяденька Гриша, а вдруг я тут заблужусь? Далеко ведь уже отошли. — Да где ты тут заблудишься? Начал было Гриша, но Лида осторожно коснулась его плеча. — Так не пойдет. Мы его прогоним, так он опять по кустам прятаться начнет. За нами увяжется и чего доброго в самом деле заплутает. А если не дай бог оно... Лида оборвала фразу... Но Гриша легко понял, что она имела в виду, и закрыл рот, не договорив. Он по себе помнил, что такое мальчишеское любопытство. Тут или идти обратно в деревню, с рук на руки передавать Ваньку бабушке, а потом опять сюда, а время-то ждать не будет. Или брать это недоразумение с собой, непонятно куда, непонятно зачем, Но хотя бы под присмотром. Всыпал бы я тебе ремня! нахмурился Гриша. Ладно, идешь с нами на разведку. Мы дойдем до болота, посмотрим, что как, и все вместе вернемся, пока не стемнело. Надеюсь, Вера Васильевна тебя после такого похода на чердаке запрет до конца лета. А сейчас, чтоб ни шагу в сторону и ни звука, ясно? Ванька закивал и радостно заулыбался. Пока шли до болота, мальчик стоически молчал, шагая ровнёхонько рядом с Гришей, но не забывал на ходу глазеть по сторонам. Ему очень, очень хотелось быть полезным. И, конечно, он первым увидел тот самый след. Лида сокрушенно цокала языком, оглядывая, Голые, ободранные ветки молодых берез и осин. Гриша все косился на паутину. Тут она была какая-то другая, посвежее, что ли. И вдруг Ванька дернул его за рукав с воплем «Смотрите, след!». Так что тот чуть не свалился с кочки. Гриша проследил за ваниным указательным пальцем. Вгляделся. «Ох ты ж, елки!» «Нихрена себе! Что там у Лида как-то странно подавилась окончанием слова и ничего больше не сказала, только уцепилась за второй Гришин рукав. Она никак не ожидала увидеть на сыром болотном мху примятую дорожку шириной почти в полметра, уходившую куда-то вглубь. По бокам дорожки... Блестела какая-то склизкая пленка. Нет, оставленный непонятной тварью след не то, чтобы бросался в глаза, чтобы его заметить, нужно было внимательно присмотреться, но один раз присмотришься, развидеть уже не получалось. — Ну что, идем глянем, куда ведет эта гадость? Недалеко, одним глазом, и потом назад. Неуверенно предложил Гриша. Ему ужасно не хотелось бросать такую находку, но совесть не позволяла тащить с собой нечаянных спутников. Лида еще туда-сюда, но мальчишка... Вот надо же было нацеплять с собой целый набор попутчиков. Не мог он один потихонечку прийти. Хотя с другой стороны, если б не Ванька... «Еще вопрос, нашел бы он сам этот след или проглядел бы?» «Недалеко», — согласилась Лида. Ей было ужасно интересно, но под интересом все-таки прятался страх, который девушка упрямо отказывалась признавать. «И Ванька еще, но куда его на болото?» «Сам Ванька...» Благоразумно молчал, только кивал и улыбался от уха до уха. След довольно долго тянулся вдоль молодых осинок по краю болота. И вдруг исчез. Здесь во влажный болотный мох заходил широкий язык плотной лесной почвы. «Черт, тут слишком сухо, ничего не видно». «Видно, придется на этом сегодня закончить». «Подождите!» Лида села на корточки, рассматривая землю. «Вот тут эта пленка, я ее вижу. И если присмотреться, то вроде что-то похожее на след, как будто бы очень похожее». Поддержал Ванька и на всякий случай прикрыл рот ладонью. Прошли еще немного... Поспорили куда дальше. Грише казалось, что след сворачивает направо. Лиди, что его просто не видно, а значит надо идти прямо как шли. Проверили оба варианта. Безрезультатно. Неведомая тварь исчезла вместе со следом. Собрались уже возвращаться обратно. Отошли чуть в сторону. Вот он! Теперь уже Гриша, охваченный азартом, намеревался продолжить розыски. «Чуть-чуть, вот еще капельку, и еще… Смотрите, след как будто свежеет, да?» «След, может, и свежеет, а солнце-то садится…» – буркнула Лида. «Мы Ваню должны домой вернуть, там Вера Васильевна с ума сойдет сейчас…» «Не сойдет, она привычная…» – попытался возразить Ванька и умолк, получив сразу два грозных взгляда в ответ. «Сейчас. Пять минут!» Гриша нащупал в кармане фонарик. «Вот сюда!» Он шел, вглядываясь в примятую траву, на шаг впереди. Лида первая догадалась посмотреть чуть подальше и тихонько взвизгнула. А затем схватила Ваню за шиворот и рывком передвинула себе за спину. Гриша был так увлечен своим занятием, что не сразу заметил, как Лида отчаянно трясет его за плечо. «Что? Ну договорились же, пять минут еще...» «Да хоть пятьдесят, только, кажется, под ноги смотреть уже нет смысла...» Гриша в недоумении взглянул на Лиду, повернул голову. На этот раз он даже не стал ругаться просто замер, рассматривая что-то огромное, темное, круглое, лежащее метров в двадцати. «Это ракушка?» – пискнул Ваня, высовываясь из-за ледяной спины. «Нифига себе ракушка!» – выдохнул Гриша. «В такую ракушку и я бы поместился!» В этот момент... Гигантская ракушка дрогнула, и снизу, из-под гладкого твердого валика, высунулась темно-серая масса. Она вытягивалась дальше и дальше, и вскоре выпустила из себя две пары рожек. На концах верхних из них светились и пульсировали какие-то утолщения. Раковина снова чуть дрогнула, слегка развернулась и поползла. «Улитка!» – выдохнула Лида. «Это... улитка? Это что, ГМО какое-то?» «Почти!» – хрипло ответил Гриша. «Порошок, значит. От улиток!» Да чтобы он еще раз у тети Дуси хоть клочок бумаги взял без ее письменного разрешения и согласия. Стойте тут, никуда не ходите. Это просто очень большая улитка. Они безмозглые твари, ничего страшного. Гриша покрепче ухватил нож и подошел почти вплотную к гигантскому моллюску. Размахнулся и с силой резанул по неторопливо движущейся мышечной ноге. Улитка дрогнула всем телом, спрятала рожки и, на удивление, шустро свернулась обратно в раковину. В свете фонарика видна была мутная жидкость, растекающаяся по траве. «Убил?» – прошептала Лида. Гриша даже не заметил, как она успела подойти совсем близко. Не знаю, сейчас. Из раковины снова показалось блестящее серое тело. Не убил, констатировал Гриша. И ударил изо всех сил ножом по самой раковине. Раздался хруст. Улитка продолжила ползти. Гриша в ужасе смотрел на обломок хорошего, добротного ножа. Лида посветила фонариком на то место, куда пришелся первый удар. Никакого следа на коже, или что там у нее, не было. Вот это я понимаю, регенерация. Надо было у Михалыча просить ружье. Бесполезно. Гриша покачал головой, все еще разглядывая сломанный нож. Пуля, наверное, просто отрикошетит. Улитка! Покачивая своими жутковато пульсирующими рогами, доползла до молодого стволика и как будто лизнула его. Фонарь выхватил след, словно деревца ободрали теркой. «Она тут скоро сожрет вообще все и пойдет жрать деревню», прошептала Лида. «И убить ее нельзя, да?» «Убить ее можно было» до того, как подействовал тетя Индусин порошок. То есть он по-хорошему и сам должен был ее убить, но, видно, что-то пошло не так. Недаром говорят, что не убивает, делает сильнее. Вот, сделала. Рана она заживляет с немыслимой скоростью, панцирь фиг пробьешь, отравить уже тоже не выйдет. «Что, что теперь с этой тварью делать?» Ваня бочком протиснулся поближе к ползущей улитке, внимательно слушая разговор взрослых. «А она считается, как будто нечисть?» «Что?» – нахмурилась Лида. «Ну, как нежить какая-нибудь или нечистая сила?» «А если и так, то что?» – удивился Гриша. А соседка наша, она к бабушке в гости ходит, всегда говорит, что от нечистой силы соль помогает. Я с кухни взял, всю салонку, вот. Надо? И что, подействовала? Да минут через пять сдохла, ну, может, через десять. От обезвоживания ей регенерация-то не помогла. Гриша уплетал пирог с черникой, ничуть не смущаясь пристального взгляда тёти Дуси. «Что, всю солонку высыпали?» «Какую там солонку?» – фыркнул Гриша. «На следующий вечер три здоровых пакета припёрли, вместе с Витя этим и Михалычем. Можно сказать, пуд соли вместе съели. Ну, то есть не съели, конечно». Гриша поежился, вспомнив, как яростно возмущалась Лида, когда поняла, что в лес высыпали кучу соли, которую теперь никак не убрать. Ну, что-то, конечно, получилось сгрести в пакет, но все равно много осталось. Плеж будет. А раковина, что? Да, ничего, скатили под выворотень и ветками присыпали. Ну, чтоб не нашел кто случайно тяжелая зараза. Так-то об этом никому не болтали. Михалычу вот только показали. Ну, он-то точно болтать не захочет. А Ванька, если что, и скажет, так ребенок. что с него взять? Играет, придумывает. Вот кого бы вам, тетя Дусь, через пять 6 лет в ученики взять. Толковый мальчонка. Я знаешь, чего не поняла? Тётя Дуся задумчиво помешала сахар в чае. «А как в самом деле эта улитка оказалась в лесу, если огородница твоя только свой участок посыпала?» «Так это Ванька ее туда уволок!» — рассмеялся Гриша. Теперь, конечно, можно было и посмеяться. А вот когда мальчишка признался, что еще в июне отнес найденную кладку яиц в лес, было не до смеха. «Я их пожалел, а там они никому мешать не будут!» Накладку-то Вера Васильевна тоже порошком посыпала, но видно на одно яйцо попала именно та смешанная часть, которая дала такой эффект. А Ванька до последнего момента не догадывался, что всему виной его питомец. «А паутину-то убрали!» Да чего ее убирать? Сама засохнет и отвалится. Она от этой слизи появлялась, которую улитка оставляла. Не знаю, может, плесень какая-то или что. На все ответ готов. Смотри-ка. Усмехнулась тетя Дуся. Да. Интересная смесь получилась. Жаль, непонятно, как ее можно было бы использовать. Очень просто как средство борьбы с алкогольной зависимостью. Чего? Ну как чего? Виктор-то и в самом деле пить бросил, даже не смотрит теперь на выпивку. И вроде начал по утрам бегать. Гриша хитро улыбнулся и взял себе еще кусок пирога.